Когда, наконец, в половине шестого я добрался до места встречи, Олд метался по холу мотеля, будто нервный кинопродюсер. «Вы опоздали на четыре с половиной часа», — укоризненно начал он. «Вы говорили?» «Знаю», — перебил я. «Снимите нам два номера, мы останемся здесь». «Простите», — мягко проговорил я, — «но я плохо себя чувствую». «Что случилось?» Контузия. Олд, испытывающий, оглядел меня, снял два номера и даже отнес мой чемодан. Я лег, а он сел на стул возле кровати и непрестанно потирал большим пальцем подушечки пальцев на другой руке. «Может, пригласить врача?» — спросил он. «Не думаю. Что случилось?» «Я дам вам бесплатный совет», — проговорил я. Никогда не позволяйте Матту Клайву приближаться к вам на расстоянии вытянутой руки. Когда я лежал, голова не так кружилась. «Не хотите выпить?» «Нет, давайте лучше послушаем пленки». Я объяснил, как открыть заднюю стенку приемника и перемотать пленку. «Какая аккуратная работа», — одобрительно заметил Уолт. «Где вы взяли этот приемник?» Года два назад мне сделали его по специальному заказу. олд что-то проворчал и нажал кнопку. Мы услышали стук в дверь, и главный ренглер сообщил Йоле, что кобылы с жеребятами и оба жеребца убежали. Олд взглянул на меня и усмехнулся. Секунд двадцать пленка крутилась в полной тишине, затем снова включилась при новом звуке. Следующий разговор был кратким. «Йола!» — очень громкий мужской голос. «Йола! Черт возьми! Куда вы все запропастились?» Хлопнула дверь, и снова тишина. «Это Мат Клайф, объяснил я уолту Он вернулся перед завтраком. Опять зазвучали голоса. Йола говорила, входя в комнату. Сказал, что следы ведут прямо в гору, но потом он повернул к ранчам, и по верхней тропинке над пропастью спустился вниз. Удача улыбнулась нам. «Надо продолжать поиски», — вступил мат. «Йола, ты понимаешь, мы не можем потерять эту лошадь». Голос мата дрожал от ярости. «Я обойду всех гостей и посмотрю, не приложил ли к этому руку кто-то из детей». «Не думаю, никто из них не выглядит напуганным». «Все равно...» «Я попытаюсь еще раз». Шаги мата затихли. Йола сняла трубку и набрала номер. «Джим, вы не заметили сегодня ночью какой-нибудь лошадиный фургон? Через Пайклет не проезжал фургон?» «Нет, ну ладно. Я просто так спрашиваю. Может, вы видели? А рано утром?» «Нет, может, случайно. Конечно. Но, ну, во всяком случае, спасибо». Она с треском положила трубку. «Пайклет!» — Олд вскинул брови. «Несколько магазинов и бензозаправка там, где дорога Клайвов соединяется с главным шоссе на Джексон». «Хорошо, что мы там не...» — начал олт и замолчал. «Так вот, почему вы настаивали на таком длинном кружном пути». «Отчасти», — согласился я. «Мне хотелось, чтобы создалось впечатление», будто Крис Элис ушел сам. Мне хотелось, чтобы им не пришло в голову, что его украли. Пусть бы они немножко погадали, куда он делся, и только немного спустя поняли, в чем дело. Пленка снова включилась. Тяжелые шаги вбежавшего мата. «Йола! Этот человек! Этот проклятый человек! Какой человек!» — удивилась она. «Тот, что выудил Теллера из реки. Давно он здесь?» «Здесь?» — почти шепотом спросила Ела. «Здесь, завтракал, живет здесь тупая сука!» — закричал Мат. «Я не... я... я видел его в больнице в Рейдинге!» — продолжал Мат. Он приходил навещать Теллера. Эти сторожевые псы разрешили ему пройти. Я видел, как он смотрел в окно. «Черт возьми, как он попал сюда!» «Идиотка!» «Неужели ты не узнала его?» «Дура! Несчастная дура!» «Он и увел лошадь!» «Но будь я проклят, если не заставлю этого подонка привести ее назад!» «Как?» — простонала Йола. «Простите, мисс Лайф, мистер Хочнер просит принести ему счет!» Голос прислуги. «Там, на столе!» — резко бросила Йола. «Кто из них, мистер Хочнер?» — спросил мат. «Немец в третьем коттедже. Где он сидел за завтраком? Как он выглядит?» «Он сидел спиной к двери из холла», — объяснила официантка. «В клетчатой рубашке, белой с голубым, очень высокий, с темнорусыми волосами, усталое лицо». «Хорошо, дайте ему счет». Мат подождал, пока девушка ушла. «Хочнер!» — он охрип от ярости. «Давно он здесь?» «Со вторника», — тихо ответила Йола, — «возьми ружье. Если он не вернет нам лошадь, я убью его». Раздались какие-то шорохи, движения и голоса смолкли. Время, которое они провели в моем коттедже, на пленке отразилось в двадцатисекундном перерыве. Потом снова началась запись. «Мат, он был прав. Нам надо дать ему уехать». Голос у Ёлы спокойный от отчаяния, но мат все еще кипит. Мы дали ему шанс. Он мог сказать, что сделал с Криселисом. Ничего он говорить не собирался. Снова после долгой паузы зазвучал голос Елы. Он так и сказал, что бы вы ни сделали, лошадь назад не получите. Заткнись! Вне себя от ярости заорал мат. Мат... В голосе Йолы слышались рыдания. «Он был прав. Лошадь мы назад не получим, а его друзья приедут сюда и будут его искать». «Это окажется несчастный случай. Они не поверят». «Но не смогут ничего доказать», — не сдавался мат. «Если он передал кому-то лошадь...» Снова после паузы зазвучал голос Елы, совершенно бесстрастный. Если кто-то получил Крис Элиса и везет его к Теллеру, они знают, что лошадь была у нас, нас арестуют за это. Но Хочнер не собирался никому говорить, что он украл у нас лошадь. «Но ты же не слушаешь, что тебе говорят», — вдруг взорвалась Йола. «Он был прав с самого начала. Нам надо было позволить ему уехать». Мы потеряли Крисейлиса, но из-за тебя влипли в еще более поганую историю. Они никогда не поверят, что он умер из-за несчастного случая. И все ФБР соберется здесь. И мы кончим. Мы кончим в тюрьме. Заткнись, — рявкнул Мат. Заткнись сейчас же. Может, он еще не умер. Может, нам потушить огонь? Голос у нее настойчивый и молящий. «И дать ему шанс обвинить нас в попытке убийства? Не будь дура, Йола. Никто не сможет доказать, что это не несчастный случай». «Наверное, не смогут». «Ну и оставь его, Йола. Просто забудь, и все. У него был шанс. Я дал ему шанс». «Подожди, пока гости увидят дым, а потом выйди и объяви им, как мы условились. Не старайся ничего добавлять от себя». — Ради бога, ничего не придумывай. — Не буду. — А я сейчас поеду с ренгдерами в горы. Крис Элес перешел мост, там есть его следы. Я сам пройду по его следам. Может, этот мистер Хочнер блефует. Может, он привязал где-то лошадь к дереву, и никто не знает, что он поехал сюда, и никто не будет его искать. Он просто придумал такой способ спастись, а мы с тобой почти поверили ему. «Придется сказать дяде Баку», — вздохнула Йола. Наступило молчание. Очевидно, они обдумывали, что делать дальше. «Он устроит дикий скандал», — мрачно проговорил Мат. «Сколько было планов?» «Он должен знать», — настаивала Йола. «Вечером позвоню ему, если понадобится. Но мы еще можем найти Криселиса. Надеюсь». Раздались тяжелые шаги Мата. Он ушел продолжать поиски. Потом хлопнула дверь. Ела направилась в главный дом раньше Повисло продолжительное молчание. Уолт выключил приемник и посмотрел на меня. На лице у него не было абсолютно никакого выражения. Что они сделали? Я рассказал ему. «Могли это посчитать несчастным случаем?» «Думаю, да». Представьте такую сцену. Человек закуривает сигарету и рассеянно бросает спичку вместо мусорного контейнера в корзину с опилками для растопки. Вдруг чувствует удушье от дыма, паника. Вскакивает, кидается тушить пламя, задевает за чугунную печку, падает, теряет сознание. Готов. Разве вы курите? Иногда. Они воспользовались моей пачкой сигарет, которая лежала на столике возле кровати, и моими спичками, импульсивно, не планируя заранее. Они только осмотрели комнату и взяли то, что попалось под руку. Клайвы мастера в таких вещах. «Счастье, что вы вовремя пришли в себя», — заметил олд «Да, я закрыл глаза и размышлял, как он отреагирует» если я попрошу его принести мне кадеин. «Я работал с такими людьми, как вы, раза два, и не могу сказать, что они мне понравились», — продолжал Олд. «Спасибо», — саркастически поблагодарил я, «придется обойтись без таблеток». «Люди вашего типа встречают смерть легко», — развивал свою мысль Олд, «но жизнь требует от них мужества». Я открыл глаза. Олд не шутил, а напряженно изучал меня с таким траурным выражением лица, что мысль о шутке даже не возникала. — Как у вас с мужеством? — спросил он. — Нормально. — Это видно, — глубоко вздохнул он. — Уолт, — начал я. — Впервые меня это поразило прошлой ночью в горах. Вы тревожились из-за Крисейлиса но даже на секунду не задумались, что сами можете упасть с высоты трехсот футов. Когда вы вели его по тому выступу, меня Мороз пробирал даже смотреть на вас, а вы вернулись такой спокойной, будто прогуливали лошадь по собственному двору. Так косвенно он извинился за то, что ждал меня не там, где мы договаривались. «Уолт!» — я улыбнулся. «Не окажете ли мне любезность?» «Не принесете что-нибудь от головной боли?»